Скоро опять бы трояне от браннолюбивых Данаев скрылись в град, побежденные собственной слабостью духа. Славу ж стяжали б Данаи противу судеб громовержца силой своей и доблестью. Но Аполлон на Данаев гневный Энея воздвигнул, образ прияв перифаса сына Эпитова. Он при отце престарелым Энея вестником, быв состарелся, исполненный кротких советов. Образ, приявший его, Аполлон провещал ко Как же могли бы вы, Эней, защитить вопреки бессмертным град Элеон, как я некогда видел других человеков, крепко надежных на силу, на твердость сердец и на храбрость, с меньшей дружиной своею, превысшую всякого страха. Нам же и самый Кранит благосклоннее, чем Аргивянам, Хочет победы, но вы лишь трепещете, стоя без битвы. Так провещал Эней пред собою познал Аполлона, в очи возревший, и крикнул он Гектору голосом звучным. Гекторы, вы, воеводы, трояны союзных народов!» Стыд нам, когда мы вторично от бранолюбивых Донаев скроемся в град, побежденные собственной слабостью духа. Нет, Божество говорит, предо мною оно предстояло, Зевс промыслитель Верховный нам благосклонствует в брани. Прямо пойдем на Донаев, пускай сопостаты спокойно, к черным своим кораблям, не приближится с телом потрокла. Рек и из ряду переднего, вылетев, стал перед войском. Трое сыны обратились и стали в лицо оргивянам. Тут благородный Эней, ополченный копьем, Лякрита сына Аризбанта, сверг Лекомедова, храброго друга. В жалость опадшим пришел Лекомед, благодушный воитель. К телу приближился, стал и сияющий ринувший дротик Он опезауна сына Гипасова, сил во воду, в печень под сердцем пронзил и сломил ему крепкие ноги, мужу, который притек от цветущих полей пианийских и на битвах блистал, как храбрейший по астеропеи. В жалость пришел о поверженном астеропеи благодушный. Прямо и он на Данаев ударил, пылая сразиться, тщетная доблесть. Кругом, как стеной, ограждались щитами окрест Патрокло стоящие, острые копья уставив. Их непрестанно Аякс обходил, убеждающий сильно шагу назад отступать, не приказывал сын Теламонов. С места вперед не идти, чтоб вдали от дружины сражаться, Крепко у тела стоять и при нем с нападающим биться. Так убеждал их великий Аякс. Между тем заливалась кровью багряной земля, Упадали одни на другие трупы, как храбрых троян И союзников их знаменитых, так и донайских мужей. И они не без крови сражались». Меньше лишь гибнуло их. Помышляли они беспрестанно, Как им друг друга в толпе защищать от опасности грозной.